Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня, мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня.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 Шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы. Как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были фельдшер Андрей Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки Анна Николаевна и Пелагея иванна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 Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распустила сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее.